Голова у него гудела от напряжения. Он с трудом ворочил языком после долгого и тяжёлого разбирательства, и ему казалось, что все его волнения, да и все остальные чувства отступили очень далеко. Дебордэ сам устал не меньше. Взглянув на Ренара, он тяжело вздохнул и кивнул, соглашаясь с собственными мыслями. "Впрочем", сказал он, "полагаю, лучше будет сделать это при свете дня". Считаете, что темнота позволит некоторым маемтайнам остаться скрытыми? безразлично спросил Ренар. Деборд окинул его оценивающим взглядом. Тебя самого, похоже, совсем не страшит, что я могу мыслить таким образом. Мне нечего скрывать, ваше высокое преосвященство, отозвался Ренар. "Там лучше", кивнул Деборд. "И всё же обыски я провести обязан".